Глава 34 Однажды Эмиль сказал мне, «В жизни есть два главных навыка — умение держать лицо и умение держать паузу. Он наклонился так низко, что я рассмотрела зрачки. Слегка расширенные, но, похоже, он ещё в эффекте. Он молчал, пока у меня отнимались ноги». «Слышь, это вампир!» Феликс проверил зубы. Голос звучал удивлённо и разочарованно. «Не в эффекте. Без оружия». «Ты кто такой, что моей невестке под юбку лезешь?» Зарычал он, напирая голосом. Уверена, что и стволом тоже. Эмиль заинтересованно взглянул в их сторону, и я тоже решилась. Феликс предплечьем прижимал шею Влада к стене, скалясь такой яростью, словно хотел укусить. «Вампир?» «Говорила, встречаешься с Андреем». Эмиль повернулся ко мне. Пальцы на запястье сжали сильнее. Боль отрезвила. Какого хрена он себе позволяет? Он ещё не понял, что поздно диктовать условия, что расклад уже другой, и я не обязана хранить верность до гроба. Мне он её вообще никогда не хранил. «Отпусти!» — разозлилась я. «Тебя это не касается, понял? Мы в разводе!» У него дёрнулся глаз. Я выбрала очень неудачные слова. «Вижу, ты не понимаешь, Яна». Эмиль выдернул из моей кобуры пистолет и направил на Влада. «Давай я пристрелю его у тебя на глазах, чтобы до тебя дошло. Или я, или никто. Знаешь почему? Если сейчас увидят, что мою жену...» И городскую охотницу валяет другой. Меня убьют в тот же день. Я попыталась вырваться, но добилась только того, что чуть не оторвала себе руку. Не будет он стрелять. Не в нашем дворе, где нас знают. Чего ты к ней пристал? Я не сразу поняла, что Феликс обращается к эмиль Иди сюда. Давай этому наваляем. Придержи его. Эмиль опустил пистолет, потом сунул его за ремень. «И лицо разбей. А мы пойдём. Поговорим наедине». Он потянул меня за руку, я рванула обратно к стене. Не хочу с ним наедине разговаривать. Он мог просто отволочь меня силой, даже исключая эффект крови. Эмиль почти в два раза тяжелее меня. Но ведь соседи увидят. Если повезёт, кто-нибудь вызовет полицию. Кого я обманываю? Никого они не вызовут. Опять не понимаешь по-хорошему. Он за запястье подтянул меня к себе и обхватил так сильно, что затрещали ребра. Я как будто попала в тиски. Не вдохнуть. Как следует придавил и взял на руки. Я брыкнулась, замычала ему в плечо. И Эмиль ладонью прижал к себе мою голову, почти перекрывая воздух. «Какая же он сволочь!» Если нам кто-то встретится по дороге, подумает, что мы снова вместе, вот и всё. Люди всегда видят только внешнее, и никогда суть. Он приятно улыбнётся, поздоровается, поцелует меня в висок, и все пройдут мимо. Соседи решат, что мой муж несёт меня домой после ночной гулянки. Может, даже за нас порадуется. — Тихо, Яна! — сказал он на ухо, пока тащил меня наверх. «Хочешь, чтобы твой приятель выжил? Заткнись и не беси меня». Дверь он открыл своим ключом, придерживая меня одной рукой. Только мы оказались в прихожей, залитой слабым серым светом, как Эмиль за горло прижал меня к стене. Спустил руку ниже, на грудину, не давая отойти. Ладонь давила так сильно, что я едва могла дышать. Он выдернул из-за пояса пистолет и приставил к голове. «Какого чёрта? За один поцелуй? За то, что ему отказала «Он не выстрелит. Я точно знаю. Он не станет в меня стрелять, не в нашем доме». «Господи, пожалуйста, сделай так, чтобы он не выстрелил». Но плотно сжатые челюсти и немигающий взгляд говорили обратное. Я рассматривала проступившие морщины вокруг глаз. Верхняя губа вздёрнута. Клыки и остроконечные зубы влажно блестели в рассветном свете. Стволом он давил так сильно, что запрокинул мне голову. Когда дуло упирается в лоб, это больно. Металл ледяной и жёсткий, и ты не знаешь, что будет дальше. Кто это ощущал, никогда не станет прежним. — Ты меня предала, — процедил он, — а я и так слишком долго тебя терпел. «Где то спуталась с Егором Живцовым? Где он?» И тут я поняла, почему он приехал. Это имя я знала. У меня остановилось сердце. «Я бы никогда тебя не предала», — промямлила я. «Если тебя поддержала, то пойду до конца. Обещаю, Эмиль, не стреляй». «Хватит врать! Вас видели вместе!» — заорал ты таскалась с ним по городу. Прекрати мне врать, Яна». Я не знала, что это Живцов. Клянусь! Закричала я, когда стволом он отвернул мне голову в сторону, вдавливая щекой в холодную стену. «Я всегда была за тебя, Эмиль. Жила с тобой». Я специально напирала на личное Хотела напомнить, что нас многое связывало, даже постель. Если он вспомнит, что раньше была на его стороне, может, и сейчас в это поверит. «Правду, Яна! Я жду!» Вывернутая шея болела, как от судороги. «Я всё расскажу. А если пощадишь вампира снизу, покажу, где засела его группа». Эмиль подумал и опустил оружие. В глазах была пустота. Я так и не поняла, он пугал меня или правда был готов выстрелить. «Спать хочу!» неожиданно вдохнул он. «Сделай кофе». Он ушёл на кухню, словно ничего не случилось. А я опиралась на стену и еле стояла на дрожащих ногах. Взглянула в зеркало, глаза потрясённые, на лбу ближе к виску остался красноватый отпечаток от дула. Я пошла за ним. Эмиль стоял у окна и смотрел вниз. Пистолет ещё в руке. С тех пор, как он ушёл, здесь немного изменилось. От этого вдвойне неприятно было видеть его в моих интерьерах. Это напоминало о прошлом. Словно мы снова вместе. Он правда думает, что я буду что-то для него делать? Я упала на стул и закрыла лицо руками, пытаясь прийти в себя. Меня трясло, как бывает после внезапной волны адреналина. Если честно, я тоже хотела кофе. Но не сейчас же. «Яна!» Я подняла голову. Эмиль протягивал мой пистолет рукоятью вперёд. Он что, успел подменить патроны на вишнёвой косточки Я выщелкнула обойму. Все на месте. Впрочем, бояться ему нечего. Руки тряслись так, что пистолет ходил ходуном. Я, не глядя, сунула его в кобуру. Эмиль вернулся к окну, и на свету я впервые заметила, какой он бледный. Не видела его днём с прошлой осени. Старый загар выцвел, но в искусственном освещении это не бросалось в глаза. Стала заметно рыжеватая щетина вокруг рта, безрадостного и жёсткого. Такое впечатление, что Эмиль получил ужасные новости, только я не понимала, какие. Он тяжело дышал, словно раненый зверь. Так бывает, когда эффект на исходе но всё же стоял на свету, как будто это его не беспокоит. То ли терпит боль, то ли скрывает признаки голода. По нему никогда ничего не поймёшь. Он стал увереннее и с этим более жестоким. Может быть, Эмиль считал, что это синонимы? Рассказывай. То он был тяжёлым, но не агрессивным. Он не верил, но всё же давал оправдаться. «Я поняла без переводчика. Он говорит о Егоре».